Глава 28. Перелом. Мне было 12 лет. Я лежал на кровати и бесцельно крутил пропеллер красного триплана, который только утром наконец-то собрал. Отец обещал помочь, но опоздал. На целых 3 дня. Дверь в комнату была закрыта. С кухни доносились тихое пение и настойчивый запах печенья с корицей, которое мама готовила каждые выходные. Была лишь середина недели, но я сильно заболел, серьезно ослаб и лежал с болью в груди, потому печенье готовилось раньше срока. Все было спокойно, но я беспокоился и постоянно косился в сторону тумбы, на которой лежал клетчатый платок. Отец отдал его мне перед самым уходом, сопроводив этот жест крайне странной и тревожной просьбой. Раздался звонок. Я остановил пропеллер, вслушиваясь, как мама открывает кому-то дверь. Человек вошел внутрь. Кто-то знакомый. Первые минуты мама была рада его приходу, но затем все изменилось. Раз и навсегда. Я не выходил из комнаты и только с затаённым дыханием внимал звуком за дверью. Разговор был долгий, но хватило всего одной фразы, чтобы мама зарыдала. Она говорила с пришедшим с четверть часа. Доносились напряженные, озлобленные возгласы с ее стороны и его тихие, смиренные ответы. Вы должны были предвидеть это! кричала она. Это вы виноваты! Он в одиночку ушел на задание, никому ничего не сказав. Еле слышно отозвался незнакомец. Мы не могли ему помочь. Ты сама не понаслышке знаешь, что ничего в охоте нельзя предугадать. Мама долго плакала. Человек же не вытерпел и сказал. Ему нужно было бросить это дело. Ты ушла, когда родился сын, но он давно выполнил свой пятнадцатилетний контракт. Все говорили ему уходить, но он зачем-то остался. К черту этот Саларум с его гребаными протекторами. Да чтоб они там все сгнили. Он не заслужил такой смерти. Мама не ответила и, только немного успокоившись, осипшим голосом произнесла. «Мне нужно увидеть его тело». «Нельзя». «Почему?» Потому что там не на что смотреть. Так продолжалось еще некоторое время. Человек сообщил, что Соларум сполна выделит нам средства на ближайшие годы и предоставит защиту. Он все говорил и говорил, но мама молчала, словно ее и не было в той комнате. Когда же неизвестный наконец ушел, выразив соболезнование, что-то громко упало и разбилось. Как выяснилось потом, миска с фруктами, брошенная об стену. Мама не стала заходить ко мне, а потому я остался лежать, безучастно глядя в потолок. Произошло что-то невыразимо ужасное. То было ясно как день, но я упорно прятал эту мысль как можно дальше, как и самую страшную догадку. Солнце село, и в темном небе зажглись первые звезды. Только тогда я медленно встал и, прихрамывая от нарастающей боли, подошел к тумбе, чтобы взять платок. Холод завернутого в него предмета ощущался сквозь ткань. Ведь стекла одновременно завораживал и отпугивал. Внутри него был нарисован красный круг полной надписи и символов. Я колебался, не решаясь открыть дверь, будто за ней находилась пугающая реальность, не успевшая проникнуть в комнату. Здесь был отдельный мирок, маленький, уютный, где не успело произойти ничего страшного. Но я вышел и, словно в забвении, медленно двинулся в мрачную гостиную. Свет не горел, но мама оказалась там. Она сидела на диване, закрыв лицо ладонями. Я в нерешительности посмотрел на платок. «Если со мной что-нибудь произойдет, разломи рядом с мамой, хорошо?» Просил отец, обнимая меня в последний раз перед уходом. «Не спрашивай зачем, просто сделай. Тогда для вас все станет легко. Я же могу на тебя полагаться, правда?» «Макс?» Тихо спросила мама, словно не узнавая меня, и смахнула вновь подступившие слезы. «Почему ты не в кровати? Тебе хуже?» Я покачал головой, а говорить было больно. Она протянула ко мне руки. «Иди ко мне». Как только я оказался рядом, она прижала меня к себе с такой силой, точно решила никогда не отпускать. От нее ледяными тягучими волнами исходило убийственное горе. Из души исчезли все краски, а рубиновое дерево лишилось листвы. Минуты шли за часы. Мама снова беззвучно заплакала, так и не отпустив меня. Стекло холодом обжигало пальцы. У меня остался только ты, с болью произнесла мать. Только ты один. Пожалуйста, никогда не покидай меня. Не буду, прошептал я и разломил стекло надвое. Ветер гулял над полем, разнося по воздуху запах скошенной травы. Жаркое солнце резало по глазам, и где-то там, рядом с ним, В безоблачном небе вился желтый воздушный змей. Мне было шесть. Отец помогал удерживать бечевку, заодно показывая, как правильно управляться с игрушкой. Вскоре я уже бежал по полю, радостно глядя на далекую желтую точку, которая словно хотела потягаться с солнцем в яркости. Родители сидели неподалеку, наблюдая за мной. А затем воспоминание треснуло. Земля подо мной провалилась, и я полетел вниз, в размытую пустоту. Сердце взволнованно загрохотало, Руки заскользили по воздуху, пытаясь уцепиться хоть за что-нибудь. И выдирали из сознания моменты и образы, проносящиеся мимо, точно скоростной поезд. Долгая-долгая поездка за город. За рулем автомобиля сидела мама. Отец никогда не водил. Золотые лучи закатного солнца переливались на стекле. Я медленно открыл отцовскую сумку, забытую в коридоре. Внимание привлекло нечто серебряное. Настоящий охотничий нож. Меня бросили на землю. Из пульсирующего и опухшего носа шла солоноватая кровь. Я снова подрался с одноклассниками. Трое против четырех. Я испытывал в драке острую нужду. Азарт боя, прилив энергии. Это и заставляло девятилетнего меня раз за разом подниматься и вновь бежать с кулаками на соперников. Мама накладывала еды в мою тарелку. Мы снова садились ужинать только вдвоем, ведь... Отец в очередной раз уехал. В ванной лежала неряшливо брошенная серо-синяя куртка. Ее пуговицы поблескивали серебром, в районе предплечья обнаружилась дыра, края которой потемнели от крови. Я наблюдал за отцом через щелку двери его кабинета. Тот лишь недавно вернулся из поездки, даже пальто не снял. В углу стоял мольберт с незаконченной картиной. На столе царил необычный беспорядок из сваленных в кучу книг и странного вида приборов. Гремели квадратные стекляшки. Отец рисовал что-то красными чернилами. Убрав одну из книг, Он открыл мне обзор на круглый прозрачный шар, сиявший белым светом. Ветки били по лицу. Я, что есть сил, бежал сквозь лес, в ужасе оглядываясь и стискивая в руках лук. Мама тепло и нежно улыбалась. Она рассматривала мой рисунок с дирижаблем. Я спрятался за кустом, по-прежнему прижимая к себе лук. Передо мной на корточках сидела красивая девушка с бледно-серебристыми волосами и белой, покрытой серыми пятнами кожей. Ее ярко-синие глаза полнились смятением и даже шоком, но настойчивый голос просил меня успокоиться. Все вокруг поглотил голубой свет. Падал первый снег. Я устал от долгого пути, потому отец посадил меня к себе на шею, и мы возвращались домой через парк под светом бледных фонарей. Голубая вспышка спала. Вновь кабинет. Отец сидел на полу у самой стены, словно упал и не был похож на себя самого что-то изменилось. Его наполнял безмолвный ужас. Он смотрел прямо на меня, будто не узнавая. И это чувство становилось все крепче и сильнее, пока с его губ не сорвалось. Что же я натворил? Меня окружал лес. Листья давно опали и темным ковром лежали на земле. Голые ветви деревьев казались трещинами на светло-сером небе. Было холодно и сыро, но главное — безгранично уныло. Я не управлял собственным телом. Ноги несли меня вперед сквозь плотные заросли кустарника. Придя в себя, я некоторое время пребывал в полудреме, но когда Антарес стал спускаться по склону, меня пробрала дрожь. «А ну стой!» — озлобился я, пытаясь затормозить, но безрезультатно. «Куда ты ведешь меня? Где мы?» Антарес молчал, но я чувствовал, как в его части души разгорается настоящее пламя. «Прекрати это!» Я с трудом вырвал управление над одной рукой и ухватился за низко растущую ветку. Заоблачник не ожидал этого, и мы навернулись на скользкой листве. «Не мешай мне!» — яростно зашипел он, пытаясь подняться. «Нет!» Я специально потерял равновесие, не позволяя Антарусу встать на ноги. Тот рвал и металл. Силы возвращались к нему с каждой секундой, как и растущий гнев. Действие заряда, которым Грей заблокировал эфир и огонь Антареса, почти спало. Глубоко внутри я боялся его, но не мог оставить все как есть. «Так не может продолжаться», — злился он. Пальцы до красна раскалились, и оцеревший поваленный ствол дерева, за который заоблачник до боли уцепился, проминался и выгорал от неистовой энергии. «Мы начали сливаться. Нельзя этого допустить». Он отбросил мою часть сознания в самый дальний угол. В глазах потемнело, дыхание сбилось. «Хватит!» – прорычал он. «Больше нельзя тянуть. Я завершу то, что начал. Мне нужно лишь добраться туда». Наше слияние откатилось. Мысли больше не перекликались. Наверное, Антарс устроил встряску в сознании, чтобы притормозить процесс. Он прошел еще метров двадцать, после чего я налетел на него с отчаянной решимостью. Биться с ним было все равно, что гнуть рельсовую шпалу голыми руками. Верховный отмахивался от меня, как от назойливой мухи. Но мне вновь и с большим трудом удалось отвоевать руку. Я сделал первое, что пришло в голову, и со всей силы зарядил кулаком по собственному лицу. На глаза навернулись слезы, из носа брызнула кровь. Антарес ослабил хватку всего на секунду, но этого хватило, чтобы подставить самому себе подножку и покатиться вниз пригорка, ломая кусты и отбивая ребра о камни. Антарес просто озверел. «Тарт! Я не позволю тебе убить нас и никого другого! Ты уже покалечил Ханну, хватит!» Сквозь зубы процедил я, изо всех сил отбиваясь. «Что ты задумал, черт тебя дери?» «Я должен завершить начатое!» Он шарахнул по моему разуму, но не так сильно, как в прошлый раз, и стал подниматься. «Прекрати, пока не поздно!» — воскликнул я, чувствуя, что больше не способен дать отпор. «Именно это я и пытаюсь сделать, Максимус!» — мысленно ответил Антарас. Он потрогал опухший и болящий нос. «Все прекратится! Все будет в порядке раз и навсегда!» «Так занимательно!» — раздался чей-то голос. «Эпохальное сражение!» — вторил ему другой. Желудок сжался в ком, когда я увидел среди деревьев черно-белых. Они так неестественно, но вместе с тем самодовольно смотрелись на обычном земном фоне. Только вот чего желает Антарас? Спросил правый, глядя на товарища. Благо? Или зла? Что... Что вы здесь делаете? Дрожащим от потрясения голосом выдавил я. Антарас встряхнулся и быстро двинулся вперед, больше не давая мне и шанса взять управление. Эй! Я попытался повернуть голову, но заоблачник не позволил даже этого. «Постой, они же...» «Что ты несешь?» Непонимающе спросил он. «Они же стоят там, п -п прямо за нами, ты что, не видишь?» «А ком ты?» «Максимус, мы должны похвалить тебя». Один из чернобелых возник чуть впереди. «Ты почти в конечном пункте». «Как Антарас», — подтвердил второй. «Каждый из вас достигает желаемого». Заоблачник шел точно на север, а черно-белые то и дело возникали среди деревьев его план такой старый и продуманный несомненно важный вы все окажетесь там где запланировано но не всегда сразу не всегда прямым путем что вам нужно от меня закричал я во имя всего светлого с кем ты говоришь антара стал раздражаться но вместе с тем немало забеспокоился он остановился чернобелые подступили ближе такие спокойные озаренные ленивыми улыбками «Видеть нас он действительно не может». «Да ему это и ни к чему», — сказал левый, проходя мимо. «Зачем его беспокоить?» «Убирайтесь к чертовой матери!» — ощетинился я. «Что происходит? Что ты видишь?» — не унимался Антарас. «Как грубо!» — фыркнул правый, наигранно обидевшись. «А мы здесь просто, чтобы помочь. Хотя мы редко помогаем», — сообщил левый. «Но часто вмешиваемся». «Да? И чем же вы мне поможете?» — прищурился я. Максимус правый перевел на меня взгляд и снисходительно улыбнулся, после чего сделал легкий жест рукой. Антарас содрогнулся. "Нет!" с трудом выдавил он. Его влияние на тело спадало. Мне даже удалось согнуть пальцы на руке. Разум Верховного подавлялся. "Можешь не благодарить", самодовольно хмыкнул черно-белый, поравнявшись со своим двойником. "Так было нужно". Антарас будто уснул. Наконец я смог вздохнуть полной грудью и как следует отдышаться, при этом полностью управляя собственным телом. Никогда бы не поверил, что это может быть так просто. «Вы только ради этого пришли?» — спросил я у странной парочки. Левый покривился. «Только посмотри, какой недоброжелательный. Мы ему все даём, а он так холоден. Вот и помогаем». Они покачали головами, после чего Левый вскинул брови. «Нам просто очень любопытно». «Перелом в истории случается нечасто». «Какой перелом?» — не понял я. Сам себе удивляюсь, как я мог так нагло говорить существами, усыпившими верховного по щелчку пальцев. Но они были не против. Мое невежество даже забавляло их. Оба ощерились в белозубом оскале. Глаза горели нетерпением. «Макс!» Я оглянулся, узнав голос Фри. Она вывалилась на поляну, вся в прутиках и листьях, а, увидев меня, застыло как вкопанная. «Звезды, что с тобой стряслось?» Черно-белые исчезли. Я замялся. «Антарес! И твой нос!» Фри подошла ближе, с беспокойством оглядывая мое лицо. «Черт, выглядит плохо. Нужно скорее возвращаться к нашим». «Вы все пришли за мной?» С облегчением спросил я. Протекторша закивала. «Мы искали тебя так долго!» «Боялись, с тобой случилось что-то плохое. Идем, они волнуются. Тебя нужно залатать и спрятать. Тут небезопасно». Прежде чем пойти за ней, я в последний раз огляделся. Но черно-белые больше не появлялись. Мы шли на восток. Фри на удивление решительно выбирала путь. Я чувствовал себя побитой грушей и желал как можно скорее передохнуть и обдумать произошедшее. «Как Антарас?» — поинтересовалась она, когда мы оказались на склоне. Внизу протекала небольшая речка с необычайно чистой водой. Мы начали спускаться. Буянет. Я с болью шмыгнул носом, утирая все еще идущую серебряную кровь, в залившую форму. Он что-то задумал. Антарес напал на тебя, так ведь? Да. Повезло, что сейчас он все еще ослаблен. Сопротивляться ему безумно сложно. Она кивнула мне, давая знак переходить речку. Я послушался и ступил в ледяную воду доходившую до голени. «Но у тебя получилось отбиться, так ведь?» спросила она, хлюпая позади. «Не думаю, что мне это удастся вновь», признался я. «И, Фри, я... Я помню, что ты просила больше не говорить об этом, но...» И тут мою спину прожгла боль. Ноги подкосились. И я рухнул прямо в воду. От такой ледяной встряски все мышцы разом напряглись. Как только голова оказалась под водой, меня схватили за волосы и рванули вверх. Первым, что я увидел над поверхностью, был стальной стержень, источающий мглистую чернь. Я попытался вырваться, но меня снова с силой погрузили вниз. Это не могла быть фри, она не настолько сильная. Я рвался и барахтался изо всех сил. Ледяная вода с шипами впивалась в кожу, заливалась в нос и глаза. Меня повторно огрели мглистой чернью. Вода устремилась в легкие. Я схватился за руку, державшую меня, и увидел знакомые хрустальные горы ария позволила мне вырваться и я зашёлся в кашле отплевываясь от воды вокруг стояли люди взгляд уперся в черный сюртук я же сказал что мы не договорили произнес Грей. я испуганно отпрянул врезавшись спиной в валуны и подняв вокруг себя сотни брызг Падший придвинулся и мне не оставалось ничего кроме как вытянуть вперед руки призвав светозарный огонь но ничего не произошло Я с изумлением уставился на собственные ладони. Падшие хмуро взирали на меня. Грей, Ария, Йоргин и еще одна незнакомая. Лишь их предводитель улыбался. Грей расслабился и развел руками. В одной был зажат тот самый пистолет, которым он отнял у со силу на их базе. «Ой!» — рассмеялся он. «Неужели не работает?» Я вжался в камни. В его глазах горел азарт. «Хватит трепаться!» подался вперед Йорген. «Кончай его!» «Что, без сил ни на что не способен?» оскалился Грей. «Без Антарыса никуда!» «К сожалению, пока ты в этой воде, любые проявления светозарного огня и эфира тебе недоступны. Обожаю заоблачные технологии!» «Прости, но мы об этом позаботились, и, поверь, реки ты не покинешь!» Он схватил меня за лацканы и прежде чем я успел хоть что-то сделать, стремительно и сильно ударил рукоятью пистолета по моей голове. В ней зазвонили сотни колоколов. Грейс схватил меня за шкирку и потащил к центру реки. «Ничего личного, Максимус», — услышал я сквозь забившуюся в уши воду. «Мы просто хотим немного обезопасить Землю и ослабить свет». «Потрясающе! Ты даже смог сбежать от метеороидов!» «Спасибо Ария, она вовремя оповестила нас о твоем чудесном спасении». «Почему ты всегда такой изворотливый?» «Никак в толк не возьму». «А еще Ария предвидела, что ты будешь пробегать здесь». «Без нее я как без рук, честное слово». Падший швырнул меня в воду. Даже самый глубокий участок водоема едва доходил мне до колена. Но моему помутненному страхам и болью разуму он казался бездонным. Я попытался всплыть, но Грей схватил меня за шею и резко прижал ко дну. Вода мгновенно ворвалась внутрь через ноздри, а перед глазами появились зеленые молнии и огромные страшные впадины глазниц птичьего черепа. Они сжирали меня, высасывали жизнь по капле. Грей притянул меня к себе, я подавился водой. «Пристрели его!» — воскликнула Ария. «Я хочу, чтобы он осознал свою ошибку и раскаялся». Грей поморщился. «Родители, видно, не рассказывали, что воровать нехорошо. Представляешь, пробрался на базу, чтобы утянуть трансфер». Он яростно окунул меня под воду. Я утратил вся сила, но тщетно пытался сопротивляться. Падший крепкой хваткой стискивал горло. Я не знал, что хуже — утопление или вид, открывавшийся на безобразный центр его души. «Ты не утонешь», — заявил Грей, поднимая меня обратно. «Я...» Точно не знаю, но кажется вряд ли. Звезды от такого не мрут, а вот от пули из мрачного золота. Вода вновь сомкнулась над головой, как захлопнувшаяся дверь. Сражайся! Раздалось от приходившего в себя Антараса. Внезапно падший отпустил меня, и я камнем лег на дно. Кто-то закричал, сердце стучало в ушах. Я захлебывался, однако Антарас заставил тело согнуться пополам. Меня сотрясло от кашля. Вода с судорогами выходила наружу. Я увидел красное пятно на камнях и только затем незнакомую падшую, зажимавшую пробитую ногу. Сара отскочила от нее, ускользая от выпада Йоргина и точным ударом своего закопченного меча рубанула по сухожилиям на его голени. Падший вскрикнул и упал в реку. Грейн оставил на Сару пистолет, но она ловко ушла от выстрела, вбегая в воду. В тот же миг ее меч испарился из-за заоблачного эфира. Однако и это не оказалось проблемой. Девушка выхватила охотничий нож, пока уворачивалась от второй пули, а затем устремилась вверх, наотмашь полоснув по запястьям падшего. Пистолет упал в воду. Грей шатнулся, зажимая рукой кровоточащую рану, и с ненавистью посмотрел на протекторшу. «Тварь!» — сплюнул он, вытаскивая из пояса новое оружие. Туман только сходил с мыслей. Я встал на нетвердые ноги, Пока незнакомая мне падшая лежала у берега, зажимая рану, а Сара билась с Греем, кто-то отвлек арию. Но после короткой схватки та просто повалила протектора в воду и начала топить с перекошенным от злобы лицом. В воде колыхнулись алые волосы. Меня объял ужас. Я бросился на выручку Фри, как вдруг со спины на меня обрушился Йорген, валя обратно в воду. Пока мы барахтались, я едва успел увернуться от кинжала. На щеке болью запульсировала царапина. Падший вновь замахнулся, но я чудом перехватил его руку и, не дав опомниться, нанёс ему удар в челюсть, даже не заметив, как мой кулак залился светозарным огнём. Йоргина отбросила. Он заорал, хватаясь руками за страшно обожжённое лицо. Сквозь потрясение просочилась мысль. «Снова работает? Эй!» Ария обернулась на голос, и глаза её распахнулись в неверии. Она побледнела и даже перестала так остервенело топить фри, словно забыв о ней. Все ее внимание было приковано к протектору, возникшему на берегу. Лицо Стефа было непроницаемо. Ни один его мускул не шевелился. «Ты...» Ария словно подавилась словами. Внезапно из воды вырвалась квинтэссенция протектора. Острые ветви проткнули бок и руку Арии. Она вскрикнула от резкой боли. ее обездвижило. Стеф стремительно вошел в воду и вскинул оружие. «Это не можешь быть ты!» лепитала Ария. «Я же тебя...» Не думая ни секунды, он спустил курок. Ария вздрогнула. Из ее груди алым цветом потекла кровь. Квинтэссенция исчезла. Падшая, как заворожённая, посмотрела на обогрившиеся пальцы и попыталась что-то из себя выдавить. Но изо рта вырвался лишь хрип, после чего Ария замертво упала в поток. Рука Стефа дрогнула. Пистолет выпал и скрылся под водой. Протектор ринулся к фри. «Убирайтесь!» — раздалось сзади. Дан наставил на двух врагов манипуляционный круг. «Я подрубил вашу аппаратуру, которую вам не хватило мозгов спрятать подальше!» — грозно сказал он, стоя посреди реки. «Вы уже потеряли своего! Проваливайте по-хорошему!» Грейс с ненавистью выругался. «Лучше сами убейте своего монструма! Он погубит всех!» Йоргины и оставшиеся падшие поспешили разбить транзит. Грей попытался сделать то же самое, но квинтэссенция Сара обхватила его десятком обугленных, искрящихся рук и повалила на берег. Подоспевший Дан немедленно достал из пояса серебряные путы, скручивая руки и нейтрализуя силы вырывающегося падшего. «Я... я не хотел...» — услышал я Стефа. Мне открылось странное зрелище. Стефан и Фри так и сидели в холодном потоке. Он прижимал ее к себе. Глаза протектора с ужасом смотрели вдаль. Он весь дрожал и вряд ли от холода. «Не хотел. Снова...» С запинкой говорил тот. «Светлые звезды, у меня крыша поехала, когда увидел. Я не думал, что снова смогу». На лице Фри отразилось сожаление. Глубокое, связанное с чем-то мрачным и мне неизвестным. Я уже хотел подойти к ним, но внезапно понял, что левая нога обратилась камнем. «У нас нет времени», — заявил Антарас. Я испуганно встрепенулся. Верховный незаметно выхватил контроль и полностью овладел телом. Он уловил, что я хотел закричать, но в этот раз даже не дал мне раскрыть рта и стал уверенно прокладывать себе путь на берег. «Макс!» — окликнул меня Дан. «Ты куда?» Ответить я не мог, лихорадочно пытаясь придумать хоть что-нибудь. Верховный давил со всех сторон. Заперт в собственной оболочке. Немой и недвижимый. Внезапно мой взгляд зацепился за блестевшую под водой сталь. Собрав все оставшиеся силы, я неистово забился внутри тела, пытаясь хотя бы немного сбить Антарыса с курса. Он со злостью отбивался, но, отвлекшись на меня, перестал смотреть под ноги и споткнулся от пистолет Грея. Стоило заоблачнику упасть, как я, не теряя времени, отпихнул его и вцепился в оружие. «Нет, не смей!» – взревел он. «Макс, что ты творишь?» ужаснулась Фри, увидев, как я старательно поворачиваю дуло к собственной груди. Перед тем, как выстрелить, отрубив от себя Антариса и его светозарный огонь, я увидел на том берегу две черно-белые фигуры. Они наблюдали за происходящим с присущим им удовлетворением. Антарис сопротивлялся, давил, но было поздно. Не тратя больше ни секунды, я спустил курок.